Барон был одет в кипенно-белый костюм, на вид имел лет сорок 50 голова без малейших признаков растительности, широкая наклеенная улыбка и совершенно мертвые лавянные глаза. Первоначально мне даже показалось, будто бы он слепой, но это впечатление было обманчивым. Он наклонился и что-то быстро приказал мятной Динке, скорчившийся у его ног. Однако, прежде чем она успела встать, лишенные тени окружили мою подругу. «Дамы и господа, мы приносим извинения за незапланированные изменения в программе сегодняшних мероприятий». Классическим чиновничьим языком оповестил работник административного аппарата. «Денис Титовский, как астраханец и лицо, приближенное к общине, имеет честь бросить вызов многоуважаемому барону». «По какому праву?» — вякнул кто-то из-за кресла. «По праву сильного», — значимо пояснил чиновник. «Казнь Сабрины фон Страстенберг и Икскуль откладывается до результатов поединка. По веками правилам никто не может отказаться от вызова. Это влечет за собой только одно наказание — смерть». «Вы забыли свои клятвы», — со змеиной улыбкой прошипел барон. «Право сильного — слишком древняя традиция, чтобы мы смели приступить ее в угоду сииминутному владыке!» Это был откровенный бунт. Теперь от исхода поединка зависела не только жизнь моей подруги, но и вообще само существование астраханской общины лишенных тени. «На вас пришло двое!» По закону я вправе требовать, чтобы эта милая девочка тоже приняла участие в поединке. Взгляды присутствующих разом переключились на рыжую охотницу. Нормальненько. А в соответствии с вашими законами я, как вызываемая сторона, имею право на выбор оружия и противника... Противника — да, выбирай любого, но оружие, увы, ты будешь драться тем, что имеешь. Вынужденно развели руками вампиры. Косметичкой, что ли? Молчаливый кондор рванулся вперед, но его удержали. События разворачивались вне всяких сценариев. А ведь я знал, что еще далеко не все персонажи вышли на сцену. С вашего разрешения. Я хотел бы сказать пару слов своей бывшей воспитаннице. Из рядов гончих вышел играющий тренер. Ева охнула, покраснела и, повесив нос, с самой виноватой физиономией пошла к суровому наставнику. О чем они говорили на тот момент было неизвестно, но назад румяная сибирячка возвратилась куда более уверенным шагом. даже я не сразу заметил, что ее новенький сарафан украшают высокие до бедра разрезы, только что сделанные опасной бритвой. Как представители ордена мы не будем мешать поединку. В конце концов, наша цель — установление разумного ценза отстрела вампиров. Нам положен один. Кто именно это будет не столь важно. В любом случае, наши ребята получили у вас... замечательную во всех отношениях практику. Рыжая дуэлянтка, сдав проверенный дезодорант, неторопливо двигалась по кругу, из-под руки высматривая себе достойного супротивника. Один раз вроде даже пристроилась, оценивающая глядя на самого барона. Я сурово сдвинул брови и показал ей кулак. Нахалка послала мне воздушный поцелуй, и неожиданно разглядела знакомое лицо среди приближенных диктатора. Ее глаза вспыхнули зеленым пламенем, а указательный палец, обличающий, вытянулся вперед. «Вот он! Хочу этого!» Барон удивленно обернулся. Мятные вампиры выталкивали из-за его спины огрызающегося Славика. «Ну, конечно! Кого же еще она могла выбрать?» С кем еще у девочки личные счеты? Рано или поздно всем приходится платить по счетам, даже трансвеститам. Почему я? Какого черта? Нет, нет, нет, нет, нет. Я не буду драться с этой сумасшедшей дурой. Это ниже меня. Дайте достойного противника. Вид упирающегося Славика и Рены был страшен. Святая вода сожгла ему поллица лица, изуродовав навечно. Кожа висела грязными лохмотьями, местами обнажая желтые кости черепа. Но глаза светились неугасимой ненавистью. «Они будут сражаться первыми», — определил чиновничий вампир, привычно взявший в свои руки всю административно-командную часть. Я придвинулся поближе к кругу, пытаясь привлечь внимание Сабрины. «Эй, с тобой все в порядке?» «Отвали!» Почти не разжимая губ, просвистела она, продолжая изображать беспомощную жертву людской и нелюдской несправедливости. «Не загораживая обзор. Мне тоже интересно». М -м -м, «Понял. Извини. Дэн...» «Да. Я люблю тебя». На миг ее ресницы вспоркнули вверх, озарив меня водопадом плохо сдерживаемой нежности. В Сердце кольнуло воспоминания о теплых губах Евы, и я постарался загнать эту боль поглубже. Юная охотница отважно шагнула в круг. Мятного шакала буквально швырнули следом. «Что же капрал медлит?» Его появление вместе с грозным вахтангом могло бы в корне изменить всю линию повествования, но, увы. Драка началась по неписанным правилам, идущим от зари времен. Можно все. Запрещенных приемов нет. Даже на первый взгляд было заметно, что бывшая гончая хорошо подкована в боевых единоборствах. Вовремя оказанная помощь Кондора в виде спасительных разрезов позволяло ей держать противника на расстоянии высокими ударами тренированных ног. Может, это было и не совсем прилично с точки зрения выпускницы Смольного института. Зато действенно в полевых условиях. Мятный вампир, доведенный до отчаяния, становится очень опасным противником, практически непобедимым в ближнем бою. Видимо, Славик хорошо это понимал, Сознательно уклоняясь от нападающей девушки беготнёй по кругу. Через 10 минут стало ясно, что Ева долго такого ритма не выдержит. Охотница разумно притворилась уставшей и при первой же попытке ответного нападения шакала поймала его на бросок с упором ноги в живот. Противник пролетел пару метров, приземлившись ровненько на три факела. «Дикий визг огласил стены Старого Кремля. Но прежде чем чиновник дал приказ схватить вышедшего за периметр круга, трансвестит успел нырнуть обратно. Два факела установили на место, третий, переломившийся, трогать не стали. Мятному вампиру не оставалось ничего, кроме последней драки за свою никчемную жизнь. Я невольно вздрогнул, когда он бросился на Еву, ревя от боли и ненависти». Охотницу отшвырнуло в сторону. Она здорово ударила спиной о землю. Роли поменялись. Теперь уже воспрянувший Славик гонял по кругу слабеющую от ударов Еву. Как помните, сила вампира в любом случае превышает человеческую. Что-то кричали гончие, бесновались стервятники. Барон упоенно вытирал платочком лысую голову. А я молча смотрел, как падает та, что несколько часов назад таяла в моих объятиях от неуправляемой любви. Я воничком рухнула на то самое место, где валялся недавно Славик. С трудом попыталась встать на четвереньки, но не смогла. Кое-как повернулась на спину, встречая смерть глаза в глаза. «Я убью тебя! О, как давно я хотел убить тебя!» Негодяй отошел на пару шагов для разбега. «Я заберу твою жизнь и выпью твою кровь. Что скажешь, девочка?» «Не все псы попадают в рай». Хрипло выдохнула охотница, резко выбрасывая правую руку вперед. Тело Славика Ирены накрыло ее с головой. Раздался противный хруст. Мятный вампир даже не успел охнуть. Между лопаток шакала торчал высунувшийся обломок сломанного факела.